26 На рассвете сквозь шторы пробился мягкий утренний свет. Не смело на цыпочках он прокрался по полу, узорчатому коврику, сбившимся простыням на кровати и там обнаружил, что Хоп уже не спит. Она не спала несколько часов, с тех пор, как её разбудил крик Рядом, отвернувшись от неё, лежал Чарли. На его плечах и спине едва виднелись редкие волоски. Хоп слышала его тихий храп, но этот звук её больше не успокаивал. Они легли спать после ссоры. Первый их настоящей ссоры. И злые слова до сих пор отдавались болью в груди. Ты всё выдумываешь, любимая. заявил Чарли, когда она спросила, кому он звонил тайком на площади, пока она кормила осла. "Ну что ты на меня накинулась?" "Нет. Хоп, не выдумывала. Она всё видела собственными глазами". Когда она сказала ему об этом, Чарли посмотрел на неё с насмешкой и презрением, как будто она раздражала его одним своим видом. Это было так не похоже на её любившего нежного Чарли, что она потрясённо умолкла, а потом попробовала другую тактику. "Знай, мне ты можешь рассказать всё, что угодно", примирительно заговорила она. "Я не буду злиться, обещаю". "О нечего тут рассказывать", последовал ответ При этом Чарли даже не осмелился посмотреть ей в глаза. Было так странно утратить с ним эту связь. Их отношения всегда были полны страсти, но как Хоп теперь понимала, физическая близость играла в них слишком большую роль. Быть может, похоть так скружила ему голову, что они и не заметили разверкшейся между ними бездны. Быть может, их нетерпеливость не дала раскрыться истинному чувству? Хоуп никогда не сомневалась в своей любви к Чарли. Еще несколько дней назад она искренне считала, что он – ключ к головоломке, ответ на все мучившие ее вопросы. Неужели она ошибалась? Неужели ей так хотелось перемен в жизни, что она, чертя голову, кинулась на первый же зов, хоп вновь и вновь возвращалась к одной мысли. Чарли очень для неё важен, но она пока не готова принять его заботу и любовь в том виде, в каком он хочет их давать. Свет стал ярче. Хоуп тихо откинула одеяло и прошла в ванную. Там, глянув на себя в зеркало, она невольно застонала. Бессонная ночь не прошла даром и оставила сложную карту морщин на ее лице. Хоуп снова вспомнила те горестные крики, что разбудили ее среди ночи. Она даже выскочила в коридор и спросила, что случилось, все хорошо? Никто не ответил. Лишь тихонько гудел автоматически включившийся над головой светильник, да потрескивала ближайшая батарея. Крик никого больше не разбудил, и Хоп даже решила, что ей почудилось. В конце концов, она была утомлена физически и морально, и разум вполне мог сыграть с ней злую шутку. Опустошенная Хоуп вернулась в постель. Сна не было ни в одном глазу, и она лежала, уставившись в темный потолок. Чарли проснулся поздно, потер глаза и машинально потянулся сперва за часами, а потом за Хоуп. Последние полчаса та сидела, одевшись и поджав губы, в кресле у окна и наблюдала за ним оттуда. Он мотнул головой, пытаясь проснуться, и пробормотал: "Прости". Хоуп молчала. Она не знала, что ему сказать. Чарли, конечно, ждал от неё ответных извинений, но ей не за что было извиняться. Она не сделала ничего плохого. Сколько раз она извинялась перед Дэйвом? Сколько раз чувствовала себя виноватой? Хотя на самом деле винить её было не в чём. Нет, теперь она другой человек. Давай просто зачеркнём вчерашний вечер. Хорошо? сказала она вместо этого. Хорошо, проведём день, посмотрим город. Чарли кивнул. Брось-ка мне полотенце, пожалуйста. Ему неловко передо мной, заметила Хоуп. Наблюдая, как он тщательно прикрывается полотенцем, прежде чем встать с кровати, всю её решимость как ветром сдуло, она вновь чувствовала вину. "Жду тебя внизу", сказала она сквозь закрытую дверь в ванной, не в силах больше переносить установившуюся в номере гнетущую атмосферу, и тихо вышла в коридор. Думал сегодня покататься на корабликах, сказал Чарли. После выхода из отеля он решительно спрятал руки в карманы вместо того, чтобы взять Хоп за руку, но по крайней мере говорил нормальными, а не односложными предложениями. И на том спасибо. Чудесная идея, прошептала Хоп, изо всех сил демонстрируя энтузиазм. Сытный завтрак И несколько чашек крепкого чёрного кофе немного уняли её былое раздражение, и теперь ей хотелось только одного, чтобы всё вернулось на круги своя. Небо над головой казалось абсолютно белым, ровным и каким-то тяжёлым, как будто там опрокинули банку с краской, которая залила все неровности и пятна. Хоуп сказала об этом Чарли. Тот поднял голову и слегка прищурился. "Кажется, скоро пойдёт снег", сказал он. "Есть такое чувство, да?" Хоуп улыбнулась, а сама подумала, что предчувствие доброго повисшее в воздухе связано скорее с их размолвкой, чем с плохой погодой. Они блуждали по улицам города, понемногу приближаясь к Влтаве, и ненадолго остановились поглазеть на человека, сидевшего на краю выключенного фонтана. Он с головы до ног был покрыт искусственной листвой. На коленях у него стояло ведро, и в это ведро постоянно текла вода из маленькой курительной трубки, которую он держал в зубах. Когда они удивлённо уставились на человека, тот поднял запарошённую листьями руку и весело помахал. Он настолько отличался от безвкусных живых скульптур, которых можно было увидеть в Манчестере, что Хоуп невольно принялась искать в сумочке мелочь. Он же, наверное, промёрз до костей. "Воскликнула она, и вся съюжилась под очередным порывом ледяного ветра. Лучше пусть он, чем я", согласился Чарли. От его добродушного юмора не осталось и следа. Хоуп мысленно содрогнулась, заметив глубокие морщины, что пролегли вокруг его глаз от волнения. "У тебя всё нормально?" спросила она. осмелившись дотронуться до его руки. Чарли сделал глубокий вдох. Конечно, пройдя вдоль берега Влтавы, они отправились на речную прогулку по историческим местам Праги. В билет входил бесплатный напиток и десерт. Широкий проход, отделанный изнутри лакированным тёмным деревом, низко сидел в воде. А два гида были в традиционных матросских костюмах. Хоуп в восторге смотрела по сторонам и едва не ляпнула. Аннет была бы в восторге. Пора уже запомнить, что дочь больше не ребёнок. Она взрослая женщина и не нуждается в опеке матери. Но Хоуп только и умела, что быть матерью Аннет. Эту роль так резко у неё отняли, что теперь она чувствовала себя жертвой кораблекрушения, барахтающейся в океане неизвестности. Когда мотор завёлся и теплоход пошёл по реке, Хоу осторожно опустила голову на плечо Чарли и испытала неимоверное облегчение, когда он в ответ положил руку ей на колено. Было приятно сидеть на корме, кутаясь в плед и подтягивая Глинтвейн под оживленный рассказ гида. Хоуп обратила внимание, что он ничего не рассказал про желания, которые можно загадать на мосту, а лишь поведал традиционную историю о статуе, которую надо погладить на счастье. Впрочем, Хоу было интересно узнать побольше о чешском католическом святом Яни Непомуцком, на могиле которого в соборе Святого Вита установили огромное серебряное надгробие. Таинственным голосом экскурсовод добавил: что святой якобы обладался сверхестественными способностями. А когда спустя 300 лет могилу святого открыли, обнаружилось, что язык его остался нетленным. Хоп вновь вспомнила про загаданное на мосту желание и украдкой искрестила пальцы под пледом. А сейчас наш теплоход входит в канал дьявола. Собщил экскурсовод нарочито зловещим тоном. Выкопанный, вероятно, в 12 веке. Местные называют его Чертовка. Они находились в историческом районе Праги под названием Малострана. Гид с восторгом сообщил, что эти места сохранили первозданный вид. Самые молодые малостранские здания построены в конце XVIII века, пояснил он и умолк, слушая привычные оххи и ахи пассажиров. На канале стоят две средневековые мельницы. Колесо одной из них вертится по сей день. А вокруг защёлкали камеры. Туристы увлечённо снимали проплывающие за бортом архитектурные красоты. Хоп лишь зачарованно смотрела по сторонам, пытаясь представить, каким этот город был много веков назад. Интересно, люди в те времена садились на берегу Влтавы, чтобы поразмыслить о далёком будущем. Могли ли они представить что однажды по каналу пойдут сюда с туристами, глазеющими на их дома. «Смотри!» — вдруг воскликнул Чарли, вскакивая со стула и роняя свой плед. «Это Олли и Меган, да?» Хоу поднялась, чтобы получше рассмотреть берег сквозь окно на носу теплохода. Впереди возвышалось огромное мельничное колесо. половина которого уходила в воду, а за ним виднелся мостик с оградой, украшенной. "Что это?" спросила она Чарли. "Замки", ответил за него экскурсовод. "А люди вешают их на удачу и знак вечной любви". "Да-да, это Олли", сказал Чарли, указывая пальцем на мост. И Меган с ним Только она сейчас куда-то пропала. Хоп тоже теперь видела Олли. Тот разглядывал ограду, и на носу у него поблёскивали очки. За последние несколько дней она прониклась к нему удивительным теплом, и к Меган тоже. Из этих двоих получилось бы замечательная пара. Хоп ничего не могла поделать со своей романтической жилкой. Ей хотелось, чтобы они стали больше, чем просто друзьями. А вот и Меган, воскликнула Анна, когда откуда-то снизу из-за ограды показалась белокурая головка. Что она там делает, интересно? Ну, Чарли покосился на Хоуп. Фу, прекрати, взвизгнула та и игриво шлёпнула его по руке. Они сели обратно. Чарли засмеялся и наконец-то обхватил её за плечо, притягивая к себе. Как это приятно заслужить прощение, вновь ощутиться в уютном гнёздышке его внимания. Хоппи едва не разрыдалась от счастья. Спасибо тебе, Господи, за Олли и Меган. Экскурсовод вещал об истории острова Кампо, который появился впереди справа. Мне нравится, что здесь столько легенд и преданий, сказала Хоп, беря Чарли за руку и переплетаясь с ним пальцами. Мы словно в сказке. Тово и гляди из какого-нибудь окна спустит косу Рапунцель. И армия гномов прошагает по мосту на работу. Смешная ты, сказал Чарли. Ты тоже. Она с любовью прильнула к нему. Да, он почему-то не хочет рассказывать, кому звонит. Значит, на то есть веские причины. Хоп, просто надо принять этот факт. Мысли о том, чтобы сразу потерять и Чарли, и Аннет, Было ей невыносимо. У них обязательно всё получится. Это ещё не конец, а лишь препятствие на пути. Надо верить в лучшее. Когда их теплоход двинулся обратно в сторону старого города, Хоу поосознала в конце концов, что кроме Чарли у неё больше никого нет.